глава 13 утес нависал над оползнем зловеще как всегда и как всегда соломенные чучела безучастно ждали внизу Тем не менее тидел с повышенным интересом ждал появления следующей группы сидя рядом с Кленси. Наемники устроились на самом краю уступа метрах в пяти от тропы беззаботно болтая ногами и вот появились бойцы скользя от дерева к дереву словно бесплотные тени когда они приблизились к утесу их командир смуглый мужчина лет три поднял руку, давая знак остальным. Группа застыла на месте, и командир жестом послал одного из бойцов вперед на разведку. Тидуэлл с улыбкой наблюдал, как девушка лет 25, закинув за плечо винтовку, припала к земле и поползла вперед, чтобы посмотреть, что там под утесом. Командир прекрасно знал, что там, ибо проделал этот путь уже не одну сотню раз, но он проводил учебные занятия, и теоретически это была незнакомая для него ситуация. Девушка, обследовав местность, отползла назад на несколько метров, затем пристала. Ее руки быстро замелькали, передавая сообщения на языке жестов. Кленси ткнул Тидуэла в бок, и тот улыбнулся снова, на сей раз с нескрываемым тщеславием. С тех пор, как он стал во главе отряда, все его бойцы освоили язык жестов. Это было самым большим для него подарком. Единственная проблема заключалась в том, что ученики настолько преуспели, разработав массу нововедений на основе того, что преподал им Тидуэлл, что сам учитель теперь порой с трудом понимал сигналы, которыми они обменивались с невероятной скоростью. Командир принял решение. Несколько коротких жестов и трое бойцов, двое мужчин и женщина, закинув за спины винтовки, нырнули на полной скорости вниз с утеса, чтобы, устремившись вперед, обрушиться на несчастных жертв внизу. Командир и разведчица остались наверху. Наблюдавшие за сценой наемники насторожились. Это было что-то новенькое. Видимо, командир задумал какой-то необычный ход. Когда его товарищи спрыгнули вниз, он достал из рюкзака, висевшего за плечами, моток веревки. Она была из черного легкого шелка с крупными узлами, завязанными через каждые два фута, чтобы было удобнее подниматься. Командир вытянул конец из мотка, крепко ухватил его и бросил веревку разведчице. Та поймала ее и успела перебросить через край уступа, пока командир обвязывал свой конец вокруг дерева, стянув его морским узлом. После этого он отступил метров на 10 прикрывая группу с тыла а разведчица, сняв с плеча винтовку, устроилась на краю уступа, защищая товарищи сверху. Кленси восторженно потряс тидула за плечо и одобрительно поднял вверх большой палец. Тидуэл согласно кивнул. Он был явно доволен. Теперь у троих атакующих внизу был безопасный путь к отступлению и огневое прикрытие на тот случай, если что-то пойдет не так, как надо. Тидуэл атаки распирал от радости. Реорганизация отряда принесла такие блестящие результаты, на которые он даже и не рассчитывал. Все было проведено в три этапа. Сначала он раздал всем анкеты с восьми вопросами. Назови четырех бойцов отряда, с которыми ты бы хотел сражаться вместе. Почему ты выбрал именно этих бойцов? С кем из бойцов ты меньше всего хотел бы оказаться рядом в бою? Почему? Кого бы ты выбрал себе в командиры? Почему? Кого бы ты не хотел иметь командиром? Почему? Потом Тидул пропустил анкеты через компьютер. И достиг сразу нескольких результатов. Во-первых, разбил отряд на пятерки, подобранные на основе взаимных симпатий. Во-вторых, отсеял неудобных и просто лишних людей. Этих отправили в другие структуры корпорации. И, наконец, Тидуэлл прогнал каждого члена «пятерок» через индивидуальный курс ускоренной боевой подготовки по специальности, необходимой в боевом формировании. Тут ему пришлось немного повоевать с Кленси, однако он все-таки победил. Кленси считал, что проще придать уже обученных специалистов каждой «пятерке», независимо от симпатии антипатий, но неумолимая логика Тидуэлла доказывала обратное. В бою лучше оказаться рядом с посредственным пулеметчиком, нежели со стрелком экстракласса, которому ты не рискнешь повернуться спиной. С той поры пятерки были практически неразлучны. Они спали вместе, вместе тренировались, вместе ходили в увольнительные. Фактически они жили одной семьей. По существу так и было. Некоторые из пятерок действительно строились на родственных узах. Мать, отец и их дети, хотя командирами нередко были именно младшие. Это был весьма странный, нетрадиционный метод формирования армии, Но он работал прекрасно. Пятерки оказались сплоченными и легко управляемыми, с высокой способностью самостоятельно принимать решения в трудных ситуациях, которые Тидуэлл постоянно изобретал для них. Без сомнения, это были лучшие из отряда, с которыми ему доводилось работать. Атаковавшие уже достигли вершины утеса. Неожиданно в голову Тидуэллу пришла озорная идея. Он поднялся и помахал рукой, вызывая к себе командира. Несколькими короткими жестами он передал ему приказ. Командир кивнул и просигналил остальным членам пятерки. Разведчица снова смотала веревку в моток и перебросила его командиру. Тот поймал ее, сунул в рюкзак, осмотрел все кругом и скрылся в кустах. Тиделл тоже огляделся и удовлетворенно кивнул. Это было идеальное место для засады. Он уже не мог различить ни одного из пятерки, хотя точно знал, где укрылись четверо из них. Он только не видел, куда исчезла разведчица после того, как она перебросила веревку командиру. Кленси ухмыльнулся. «Стив, ты настоящий стервец!» Тидуэл со скромным видом пожал плечами, и они приготовились ждать. Ждать пришлось недолго. На тропе появилась следующая пятерка. Бойцы бежали, рассевшись Командир, девушка лет двадцати, с которой, кстати, клэнси проводил почти все свое свободное время, заметила сидевших на уступе наемников. Она улыбнулась и помахала им рукой. Они тоже улыбнулись и помахали в ответ. Наемники все еще улыбались, когда первая пятерка неожиданно выскочила из засады. Девушка и двое бежавших рядом с ней мужчин упали на землю при первом же залпе. Двое других открыли ответный огонь, нырнув в укрытие. тидол поднялся. «Прекратите огонь!» Выстрелы мгновенно смолкли. «Все ко мне!» Обе команды вышли из укрытия и подбежали к руководителям. тидол бросил активатор, оставшемуся в живых бойцу второй пятерки, который наклонился, чтобы оживить своих товарищей. «Окей, во-первых, засада. Какой смысл в засаде, если вы обнаруживаете себя раньше времени?» Заманите их подальше, пусть подойдут ближе. И только тогда нападайте. Вы действовали неверно, а потому оставили в живых двоих противников, которые тут же приперли вас к скале. А трупы присоединили к собравшимся. Ну а теперь жертвы. Эти блок-костюмы совсем отразвратили. Вы ведь на спорной территории. Как можно бежать толпой, когда первый же залп сметет всю команду? Они напряженно слушали, впитывая каждое его слово. Ну ладно, хватит. Мы и так задержали тренировку. После обеда наряд вне очереди, дополнительный час на стрельбище. Бойцы обеих пятерок покатились со смеху. Наряд вне очереди на стрельбище был для них таким же подарком, как для ребенка поездка в Диснейленд. С тех пор, как они получили новое оружие, бойцов приходилось буквально силой оттаскивать от стрельбища. Тидо с Кленси даже пересчитывали их за обедом по головам, дабы убедиться, что никто не сбежал с обеда тайком пострелять еще. Девушка-командир второй пятерки, пробегая мимо, метнула на Кленси злобный взгляд. «Ты кто из нас стервец, старина Клэнси? Если я не ошибаюсь, она задаст тебе сегодня ночью». «Пусть повяжет», — сказал Клэнси холодно. «Лучше ее пристрелят здесь у меня на глазах, нежели в настоящем бою. Я не собираюсь делать ей никаких поблажек или предупреждать ее заранее. Пусть ей достанется. Так она лучше запомнит». Тидуэл усмехнулся себе под нос. Под личиной рубахи парня и разглядяя, скрывался холодный и беспощадный наемник, точно такой же, как и сам Тидуэл. Возможно, даже еще беспощаднее». Если отбросить детали, Клэнси, что ты о них думаешь? Я думаю, что это самые злобные, самые подлые и универсальные бойцы, какие только существовали в мире. Все без исключения. Как ты уже заметил, мы говорим о деталях. Они готовы. Абсолютно готовы. Тидул ощутил холодок под ложечкой, однако постарался не выдать себя голосом. Я рад, что наши мнения совпадают, Клэнси. Сегодня утром я получил новый приказ от господина Ямады. День Икс перенесён Мы выступаем на следующей неделе.